Дышите, не дышите. Лучший способ не допустить выгорания вовремя справляться со стрессом. Поэтому важно незамедлительно реагировать на первые признаки стрессовой реакции или тревожности. Для их преодоления хорошо подходят релаксационные техники. Они чаще всего связаны с регулированием дыхания, потому что при стрессе мы начинаем быстро и прерывисто дышать грудью, хотя полезнее и лучше для спокойного состояния дышать животом. Это называется диафрагмальным дыханием. Иногда, чтобы мгновенно освободиться от стресса и прийти в равновесие, нам достаточно глубоко вдохнуть и постепенно выдохнуть воздух, как будто задуть свечу. Это хорошо в качестве немедленной реакции на стресс, но лучше всего научиться дышать диафрагмой, то есть животом. Практиковаться в таком дыхании можно лежа на диване, положив на живот ладони. Сначала вдыхайте грудью, оставляя живот плоским. Это грудное дыхание. Научитесь распознавать его. Дальше попробуйте дышать так, чтобы грудь расширялась только чуть-чуть, а живот поднимался и опускался. Вот это и есть диафрагмальное дыхание, полезное при всех видах расслабления. Практикуйте его понемногу при любой возможности, и вам не составит сложности использовать его при стрессе или тревожности. Интересную технику мгновенной релаксации предложил психолог Чарльз Стребель, Он говорит, что ее можно сделать буквально за 6 секунд. Первое. Подумать о том, что вас тревожит или пугает, что вызвало стресс. Второе. Улыбнуться про себя. Это поможет расслабить мышцы лица. Третье. Сказать про себя. Мое тело может оставаться спокойным, когда сознание находится в активном бодрствовании. Четвертое. Вдохнуть легко и спокойно. Пятое. Опустить и расслабить челюсть при выдохе так, чтобы верхние и нижние зубы не соприкасались. Шестое. Представить, как по всему вашему телу разливается тяжесть и тепло. Еще одна релаксационная техника, которая помогает успокоиться за несколько секунд, была разработана Робертом Купером. Она состоит из пяти шагов. Первый. Непрерывное дыхание. Несмотря ни на что, продолжайте дышать ровно и глубоко. Второе. Позитивное выражение лица. Немного улыбнитесь, как только вы заметите, что стрессовая ситуация стала влиять на ваше состояние. Третье. Осанка. Расправьте грудь, поднимите голову, вытяните шею, выставьте подбородок вперед. Представьте, что вас тянут вверх за ниточку. Четвертое. Волна релаксации. Пустите эту волну по напряженным частям тела. Пятое. Сознательный контроль. Оцените реальное положение дела и скажите себе, То, что происходит, происходит на самом деле. И сейчас я найду лучшее из возможных решений. Также на физическом уровне со стрессом помогают справляться различные техники медитации, растяжка, массаж, ароматерапия, рефлексотерапия, музыка, танцы и другие методы. Найдите тот, который будет вам ближе всего. Помните, что наш организм состоит как из психических, так и физиологических процессов. Поэтому в борьбе с выгоранием и стрессом мы должны воздействовать на него со всех сторон.